Глава 63. Аксель. Джастин посмотрел на меня. Мы были на домашней террасе после целой недели, в течение которой я почти не разговаривал с Лей. Я прикурил сигарету и сделал затяжку. «Что с тобой?» — спросил меня брат. «Ничего. Меня гнетут мысли обо всем этом. Если ты не хочешь рассказывать, я пошел». «Погоди, я пытаюсь найти слова». Остановил я его и сделал глубокий вдох. В последнее время я думаю о себе. О людях вообще. Как ты считаешь, насколько наше представление о себе правдивы? Ну, то есть, я не уверен, что всегда был честен. Думаю, в глубине души мы все хотим соответствовать определенному образу и пытаемся достичь этого идеала. И это плохо? Кажется, цель хорошая. «Но, в конце концов, кто мы на самом деле?» «Полагаю, на это нет ответа?» «Должен быть», — я потушил сигарету. «Иногда я не нахожу себя в своей собственной шкуре. У меня такое чувство, что я опоздал на свою же жизнь, что я не там, где должен быть в правильный момент. Будто мне чего-то не хватает, но я не знаю чего, и я боюсь, что не представляю, как это остановить» потому что с каждой попыткой делаю шаг назад.